2. Он что-то посмотрел на подругу и будто прочитал её мысли. Быстро подошёл к столу и принялся помогать Ирже собирать колоду. Провёл пальцами по рубашке одной карты, другой, третьей и вздрогнул. Попросил полную колоду и принялся ловко её тасовать, время от времени ощупывая пальцами края карт и выбрасывая некоторые из них на стол. Подождите, вдруг громко объявил он. Мне кажется, игра велась не совсем честно. Что? побогравел старый вампир. Что ты имеешь в виду? Некоторые из карт мечены. Это невозможно, запротестовал Макс. Ты обвиняешь меня в жульничестве? Генри злобно сверкая глазами поднялся из-за стола. Я пока никого не обвиняю, спокойно ответил Ланчут, просто указал на то, что некоторые из карт помечены. Смотрите сами. Он разложил карты рубашкой вверх. Все приблизились к столу и заголдели. Генри тяжело сопел, страшно таращи глаза, но пока молчал. Нина не понимала, куда нужно смотреть и на что хочет обратить их внимание бес. Карты как карты, новенькие, блестящие. Ир же демонстративно распечатывала колоду из заводкой упаковки перед началом игры. По всем правилам. Нина тогда ещё фыркнула про себя. Дружеский же покер, зачем такое пижонство? Но вслух ничего не сказала. «Я ничего не замечаю», – Марго взяла одну из карт со стола и повертела её перед глазами. «Где метка? Обычная карта? Или это какие-то ваши магические штучки?» «Нет. спокойно возразил Янчуд. «Как раз таки с этой стороны никаких нарушений не было. Всю игру магический фон за столом был совершенно спокойным. Среди присутствующих достаточно тех, кто почувствовал бы даже незначительные колдовские вмешательства». «Я ничего такого не замечала», — согласилась с ним Нина. «Тогда что?» — Генри опять злобно зарычал. «Говори, бес, что ты имеешь в виду! Хватит тянуть кота за яйца!» Анчут, не обращая внимания на агрессивное поведение вампира, спокойно взял со стола другую карту и показал пальцем на срез ближе к одному из углов. Видите, на краях нанесены небольшие зарубки. Пальцами лучше чувствуется, но если знать, куда смотреть, то и глазами видно. Может, это случайность? Кто-то зацепил ногтём во время игры, предположила Кэт. Да, кто-то зацепил, только не случайно. Анчут поднял со стола ещё несколько и показал им. Сначала саму карту, потом срез возле угла. Видите, туз одна засечка, король две. У десятки по одной с каждой стороны. Но колода ведь была новая, Ирж перед игрой распечатывал, возразила Нина. Вы хотите сказать, что у меня колода изначально с крапом? задохнулся Макс от возмущения. Нет, задумчиво произнёс молчавший до этого Григорий. Кто-то пометил их во время игры. Он посмотрел на старого вампира. Тот не выдержал его взгляд, отвёл глаза и весь будто съёжился. Покажи левую руку, Генри, попросил у него молодой вампир. Не буду я ничего показывать. У меня нет ни колец, ни перстней с острыми краями. Мне нечем было делать эти засечки, неуверенно попытался оправдаться дядя. Но, говорит, на мизинце у тебя обломан. Уголок у него длинный и острый, как лезвие. Я ещё днём заметил, удивился, как ты им не цепляешься, подумал случайность, и к вечеру ты её устранишь. Но ты не стал. Генри ничего не ответил и тяжко плюхнулся на своё кресло, обратно за стол. Он не на кого не смотрел и больше не возмущался. "Дело ведь не в выигрыше, дядя. Мы играли на символическую сумму, просто по-дружески, скоротать время. Зачем ты так?" с какой-то детской обидой спросил у него Макс. Генри вздохнул и спрятал лицо в ладонях. Все потрясённо молчали. Весёлое настроение испарилось как и не было. Нина чувствовала себя неловко. будто кто-то случайно при всех сделал что-то стыдное, она сама того не желая оказалась свидетелем. Генри, не поднимая глаз, отодвинул от себя фишки на середину стола. Простите меня, друзья. Я не специально. Как такое можно сделать случайно? Не понимаю, возмутился Макс. Не смог удержаться, исключительно на рефлексах. Как карты вижу, с ума схожу. Будто наваждение какое. Дядя, ты меня пугаешь. Это не единственный случай. Постоянно этим занимаешься. А ты думаешь, что такой хитрый краб да ещё и незаметно может нанести кто угодно? Любой дилетант, Генри невесело хмыкнул. Такой навык оттачивается годами. Ты хочешь сказать, что жульничаешь постоянно и ни разу не попадался? не поверил Макс. Да и недавнего времени нет. А сейчас, видимо, старый стал, теряю хватку. Что значит да недавнего времени? Надеюсь, Санчут первый, кто тебя разоблачил. Генри поднял голову и посмотрел на племянника. Подбородок его еле заметно подрагивал, а в глазах читалось отчаяние. Если бы он чуть, Максимка, если бы он чуть. Дядя, ты меня пугаешь. Что у тебя произошло? Думаешь, я просто так напрашивался к тебе на Рождество? Думаю, что ты устал от одиночества, соскучился по мне как по единственному оставшемуся в живых родственнику по нашему дому. Думаю, ты хотел провести праздники в тёплой семейной атмосфере. Разве нет? Вампир ещё раз тяжело вздохнул и крепко сжал губы, чтобы не дрожали. И это тоже. Конечно, в первую очередь это, но ещё у меня большие неприятности. Все смотрели на дядю, затаив дыхание. Никто даже не шевелился, боялись спугнуть его внезапную исповедь. Неприятности? Что ты такое говоришь? Только Макс, как на права хозяина дома и ближайшего родственника, продолжал задавать вопросы. 2 недели назад была большая игра в приватном зале казино Адмирал «Да, у них каждый год проходит крупный новогодний турнир. Это тут при чём?» «Притом, на турнир съезжаются много покерных знаменитостей и просто богатых влиятельных гостей. Для них проводят приватную игру на большие деньги для своих». «Дядя, только не говори, что ты попался на нечестной игре именно там!» Генри горестно вздохнул. «Кто проводил игру?» «Бладрейны!» С трудом, будто язык отказывался ему повиноваться, выдавил сиплым голосом дядя. Кто? Хорошо, переспросил Макс. Он выглядел так, будто его только что внезапно ударили пыльным мешком по голове, и он не понимает, где находится и что теперь делать. Владрейны, уверен? Как ты вообще там оказался? Достать пригласительный было не просто, пришлось отвалить за него кругленькую сумму. Мне нужно было хотя бы отбить расходы, но так получилось само собой, что я забрал весь банк. Дядя, тихо проговорил Макс. Да, Максик, да. Выгрил твой дядя на свою беду. Только выигрыш ему не отдали. А знаешь, почему? Он наконец поднял красные глаза от стола и прямо посмотрел на племянника. Догадываюсь. Ты всегда был сообразительным с самого детства, горько усмехнулся Генри. Распределитель игры Ден, старший сынок Бладрейнов, оказался таким же глазастым, как Анчут. Уголь делал такие царапины на встрече паскуда. И после всего тебя выпустили живым из казино. Не поверил Макс. Ну как выпустили? Сам ушёл. С размаха кубарем в стекло, благо оно там не бронировано. Конечно, чего его бронировать на такой-то высоте? Хорошо, что ещё не рассвело. Я мышию обернулся, закутался в крылья и ушёл. Вернее, меня отпустили. Почему? Потому что они прекрасно знают, мне не скрыться. Глупо было устраивать погоню, пытаться догнать меня, улепётывающего будто нашкодивший сорванец от директора школы ниже их достоинства. Конечно, дядя. От Бладрейнов не спрятаться точно. Зачем ты вообще в окно кидался? Спонтанное решение. Растерялся, не знал, что делать, хотел выиграть время. И сразу ко мне? Гениальная идея. В Праге каждая собака знает, что ты мой единственный родственник. Не найдя тебя дома, любой пошёл бы искать ко мне. И они пошли. Уже приходили? Ну ты даёшь. И что ты им сказал? Со мной не общались. прислали посыльного с письмом дали мне неделю, чтобы я возместил моральный ущерб. Во сколько же они оценили свои моральные страдания? растерянно спросил Макс. Лучше тебе не знать, Генри тяжело вздохнул и опустил лицо в ладони. Да уж, дядя, такой глупости я от тебя не ожидал. Где был твой мозг? Твоё чувство самосохранения? Я уж не говорю про гордость и достоинство. Всё это Генри давно растворил в стакане с вискарём. ответил вместо него Григорий. Старый вампир поднялся за стола и, не говоря ни слова, не поднимая глаз, пошёл к себе в комнату. Все молчали. Никто его не остановил.